Документ 54. Запись, сделанная на обложке блокнота. Жизнь словно остановилась. Она идет заведенным порядком, повторяясь изо дня в день, по кругу. Я вроде бы делаю какие-то дела, куда-то хожу, а по сути топчусь на месте, без всякого смысла и толку. Ложусь я поздно, в двенадцать, встаю в восемь, гуляю с собачками, в десять завтракаю, в четыре обедаю. Режим. Ираида уже не поднимается, совсем расхворалась. Ворчит только да брюжит. Раньше я воспринимал ее обвинительные речи весьма болезненно. А теперь привык уже. Я и сам знаю, что виноват. Вынес себе наказание и отбываю срок. Еще недолго осталось. Ну, если такие мысли полезли в голову, значит, пора наведаться к Аиде. Схожу».